2 января 2012 года. Понедельник, Москва. Единственное, чем порадовал меня этот день, муж дал деньги на издание новой книги. Это его новогодний подарок. Предварительная договоренность у нас была давно, еще два месяца назад, но я боялась поднимать этот вопрос из-за натянутых отношений. Спасибо, что не пришлось уговаривать. Да и просто спасибо. Не прощальный ли это подарок? Но ничего в нашей семье не изменилось с боем курантов. Все по-старому. Капризная дама-любовь исчезла из нашего дома и стало в нем все незнакомым, как будто вошли в него вновь. Сменился на холод уют, в камине залиты поленья слезами и нет вдохновения. Мы с семьей 1 января приехали в Москву, чтобы свозить ребенка на новогоднее ледовое представление в Лужники. Билеты куплены еще месяц назад. Сегодня с утра муж ехать категорически отказался, хотя я планировала, что именно он проведет этот день с дочерью. Иногда нужно же им бывать вместе. Пусть у Миланы хоть минимальные детские воспоминания останутся о родном папе. Когда при дочери речь заходит о том, что он мало с ней проводит времени, чтобы оправдать любимого папочку, Лана говорит: А зато он научил меня шнурки завязывать. Что еще может вспомнить о папе ребенок, обделенный его вниманием, если единственное воспоминание детства про шнурки? Очень часто дети расплачиваются перед нерадивыми отцами только за то, что папаши просто разлюбили их мам. А значит. Ни за что. Но моя задумка об их совместной поездке не удалась, несмотря на то, что я неважнецки себя чувствовала. Но мужа это никогда не интересовало. Он всегда считал и до сих пор считает, что на здоровье женщины жалуются, чтобы непременно чего-то от него добиться, каждый раз забывая, что я не все, и никогда не буду симулировать болезнь, хотя бы потому, чтобы не накликать настоящую беду. Пришлось собираться и ехать с дочкой самой на елку на машине с водителем, которого звонком вытянуло прямо из-за праздничного стола. Ведь самой мне на общественном транспорте было не добраться. Хорошо еще, что не успел выпить. Об этом муж даже не подумал. На обратном пути позвонила Дмитрию, чтобы спросить, собирается ли он провести каникулы с ребенком в Подмосковье. Уж про нас речь вообще не заходит. А то вразумительного ответа я за три предыдущие дня так и не получила, как не пыталась. Он ехать отказался. Чтобы не тратить время попусту, не нарываться на очередное выяснение отношений и не нервировать ребенка по пустякам, я решила отвезти Милану в Подмосковье сразу из Лужников. А Дмитрий остался дома в Москве, пообещав дочери по телефону, что приедет завтра угробить столько лет на человека, который не любит, не уважает и никогда не поможет в трудную минуту. Я была явно ослеплена собственной любовью к нему. Но как жить дальше? Проще всего отмалчиваться и жить никак. Да и выхода другого теперь у меня просто нет. Слышишь, Дмитрий, Господь дал тебе такую женщину, как я, умеющую любить, как никто. Но ты не понял и не принял этот дар. Поэтому он рассердился и решил, раз ты этого не достоин, значит, меня нужно убрать, а значит, убить. Я не виновата в своей болезни. Просто так решил Господь. А ты быстренько и подленько обустраиваешь отходные пути. Бог тебе судья. Ты столько раз меня предавал, Что я сбилась со счета. На презентации моей второй поэтической книги год назад, где мои стихи подверглись довольно жесткой критике, мне было сказано: А не могли бы вы, Маргарита Свиридова, облекать любовную тему, так глубоко раскрытую в ваших стихах, в сказку? Это для меня прозвучало как вызов а не слабо ли. И тогда я написала. Я жер жарптицу сказочной в руки прилетела, чтоб счастье найти. А избранник зевнул и от скуки раз в мешок, да и шею скрутил. А потом на плечо, ходу, ходу, за майдан, протаренный тропой, и показывал тушку народу, не дружил, видно, он с головой. Мог диковинной птицей владея быть счастливым, Ведь Бог одарил, а он выщипал дивные перья из жар птицы и щей наварил.